Глава двадцать девятая. Поражение. Чтобы победить, нельзя бояться рискнуть всем, а иногда потерпеть поражение. Меня подбросило в воздух, как в лучших традициях фэнтеди. Хотелось бы верить, что мой полет вышел красивым. Но что-то подсказывало, что нет. Ощущение, будто меня крюком кто-то вздернул, было слишком стойким. К тому же оставшийся на земле Соломон изящно крутила пальчиками, усмехаясь. Природная вредность, с которой я познакомилась на Саруре, вынудила спросить. «Жалик, а мне прям надо сразу проиграть». «А что?» «Да уж очень сильно хочется кое-кому показать дулю с маком». «А если демоница обидится и не станет вытягивать стихи из тебя, доводя до концура?» «Не-а. Такие, как Соломон, не сдаются, если только изначально цель проиграть не стояла». «Тогда развлекайся», — хмыкнул Жалик. «Заодно и с водой и земной стихией потренируешься. Я буду держать баланс. Академию только не смой». Предвкушающий улыбнувшись, слетела с крюка и изящно опустилась на полигон. Не договариваясь, мы с Соломон пошли по кругу. Только если за мной бушевало сразу четыре стихии, то Соло вышагивало в гордом одиночестве. Демоница пристально следила за каждым моим шагом, щурясь довольной улыбкой на губах, а в это время зрители, как пчел, на мед притягивало к третьему полигону. Пусть из-за дара даром неплохо удавалось разглядеть присутствующих, но то, что свидетелей дуэли стало слишком много, оценила, отвлекшись лишь раз: Этого Соломон хватило, чтобы стянуть с меня пламя. Обидно, но уже за ее спиной тлели языки пламени. Никогда не думала, что терять неуправляемую стихию огня так неприятно. Даже не найду с чем сравнить. Сама по себе я была довольно спокойной и осторожной. Не попадала в неприятности, не травмировалась. Нечто сродни по ощущениям с потерей огня я испытала лишь однажды, когда сдавала кровь из вены. Сама по себе процедура обещала быть довольно примитивной, пока я не села на стул, а медсестра не сняла колпачок с иглы. Тут и начались проблемы. Во-первых, все мои выступающие вены резко куда-то фантастическим образом пропали. А во-вторых, медработник оказалась слишком бойкой. Не сдавалась и тыкала меня иглой раз десять, пока с победной улыбкой не ковырнула, попадя в нужный кровеносный сосуд. Другое дело, что чувствовала я. Уже на пятом разе ощущение, что у меня жилы рвут, требовалось сбежать. Я даже плакать начала. Жаль, что домовца редко кто слушает. Хорошо, что сейчас не тот случай. Взревевший от негодования поток воды обиженно зашипел, оббегая меня по дуге и устремляясь к обидчице его собрата. Нет, она тебя заглушит. Водные стихии меня до этого момента не слушалось Сколько я не пыталась ее призвать. Из этого ничего не выходило. Однако сейчас, стоило мысленно выкрикнуть «нет», вода резко отступила. «Напомню». Прокашлялся Жалик. «Стихии нужно отдавать разом. Хорошо, что Соломон не втянул огонь. Но не стоит ее дразнить. Лучше потом, когда твоя сила возрастет, а на способности демоницы выработается иммунитет». «Это подло». «Сейчас я тоже ничего справедливого не наблюдаю. Демоницы играть с тобой, как с котенком». К тому же ты наполовину полигона пропахала стихиями. Кто хотел, уже впечатлился. Заканчивай. Смирившись с поражением, взмахнула руками, и стихии бросились на принцессу Хирона. Нас обуяло пламя. Ветер засвистел в ушах, а вода зашипела, сталкиваясь с языками пламени. Пепел поднялся от земли, загазовывая с собой пространство. Я закашляла, чувствуя себя совершенно несчастной и пустой. И тут... Солнечное сплетение скрутило от боли. «Пошел процесс. Теперь только принимай. Главное, магией сейчас не пользуйся». На предупреждение Жалика даже отвечать не стала. «Куда там пользоваться? Было так больно, что я думала только о том, как бы не закричать. Не хотелось устраивать театральное представление, когда столько сорурцев внимательно наблюдают за моими страданиями». Соломон, к слову, тоже чувствовал себя не как. Принцесса Херона лежала без чувств, распоставшись рядом. Сумев вдохнуть воздуха, указала на девушку и посмотрела на шарашенного Стайлса. «Помогите ей!» Чего я не ожидала, так это того, что вместе с ректором к нам навстречу шагнет невысокий парень, стоящий рядом с Ильясом Рагмаром. В его руке что-то блеснуло, а потом и меня, и Соло закрутило в портальной дымке. Затылок обожгло болью, но я не отключилась. Оглядевшись, поняла, что нас выплюнуло где-то в лесу. Точнее, на опушке леса. Мы Соломон лежали на огромном камне, покоящемся где-то в середине опушки. Баллон хоть и был плоским, но не напоминал собой место для жертвоприношений, поэтому цель нашего перемещения я поняла не сразу. Сначала завыли волки. Оборотни? Или все же санитары леса? Ни то, ни другое мне сейчас нужно не было. Оборотни еще у гарпи показались подозрительными личностями. Что касается конкретных зверюк, диких и неуправляемых, то знакомство с ними я бы, в принципе, хотела избежать, не говоря уже о настоящем моменте. Жалик сказал, что магию нельзя использовать, пока резерв формируется. А еще я его перестала ощущать. Не знаю, кто бросил нас с солой портальный шарик, но, надеюсь, стелс оторвет ему башку. Паника отступила сразу. Едва из кромки густых черных деревьев выступила первая пара волков. Я, как городской житель, никогда не видела на землях этих клыкастых, но приходилось читать, что молодые особи достигают в колке метра, а по длине – под два. Так вот, волки с Арура ни в какое сравнение не идут с нашими. Пока они приближались, скались и порыкивая друг на друга, я молилась только об одном – пусть это будут оборотни. «С разумными ведь легче договориться». Степенный ход замедляла первая пара. «Явно Альфа», – отметила про себя. «Жалик, где ты, ёкарный бабай?» Боясь сделать резкое движение, поморщилась и пихнула носком туфли принцессу. Демоница продолжала косить подвалун. «Прекрасно. Мало того, что я в заднице, так еще и за безопасность демоницы отвечать». Мои стенания, словно само привидение, услышала. На руке Соломон мигнул браслет, и брюнетка растворилась. «А? Оберег? Артефакт? Что это было? Я тоже так хочу!» Хищники зарычали и ускорились, заставляя меня быстро собраться и выстроить хотя бы какую-то тактику защиты. Меч в руке появился, как по команде. «На этот раз мной никто не управлял. Библиотекарь на выезде». Сжав рукоятку двумя руками, приняла стойку. У меня было преимущество. Камень. Пока я стояла на нем, атаковать меня не совсем удобно. Я даже примерно не знала, когда меня смогут спасти. Поэтому ничего другого не оставалось, как дать хищникам отпор самой. Указав острие меча, обратилась к черному, как смоль альфачу. — Предупреждаю. У вас будут большие проблемы. Лучше примите. Говорящий облик и выскажите все, что наболело. Не хотелось бы вас поранить». Животные рычали. И стало как-то без слов понятно, что это «животные» одним словом. Волки окружали. Причем любопытнейшим образом. Альфа со своим по габаритам чуть меньше помощником остались стоять ко мне лицом, будто считая, что нападать со спины ниже их достоинства. Зато остальная тройка особей поменьше крылась предусмотрительно присматривая себе позицию с боков. Это жутко нервировало. Но волки не нападали, что совсем не избавляло градус адреналина. «Чего же мы медлим?» Прошептал едва слышно, но этого оказалось достаточно. Мягкий тягучий голос мужчины, которого я даже не заприметила, ошарашил. «Они не нападут, пока я им не прикажу». «Прекрасно!» Оценив вальяжную стать нового персонажа картины, приплыли. Или как кинуть фурию без магии и фамильяра. Нахмурилась. «Красивый. Что не новость? Пока я на Саруре ни одного страшненького мужчину не видела. С первого взгляда понятно, что здесь население произошло не от обезьян. Второе. Полностью уверенный в себе». Полуприкрытость век, руки в карманах с выпущенными наружу большими пальцами, безмятежная ухмылка. Все указывало на самодостаточность личности и его серьезные намерения. К тому же рычащие помощники мужика, возраст которого я даже примерно не берусь определить, огромное тому подтверждение. Кто вы? И почему ваши волки-бабщи должны на меня нападать? Высокий и гибкий хищник, внушающий куда больше страха, чем волки-переростки, если это вообще возможно, оттолкнулся спиной от дерева, которое подпирал плечом и шуточно поклонился. «Разрешите представиться, герцог Бейкер, вампир, который, по вашей милости, теперь в бегах э -э -э, Времени на удивление не было. У волков из пасти на меня слюна выделялась. Пока на приличном расстоянии, но не ровен час, как все может резко измениться. Вы ошиблись, уважаемый. Примило улыбнулась герцогу, крепче стискивая рукоятку меча. Моя милость к вашим бегам никакого отношения не имеет. Если верить энциклопедическим фолиантам, я находилась за тысячи световых лет, когда вы делали из гарпикорм. Все было по обоюдному согласию. Прошу прощения, но мне в принципе это не интересно. К законодательной и исполнительной власти Сарура я не имею никакого отношения. Только сняла купол. А он, как вы понимаете, особой роли не играл в постановлении указов титанов. Если есть какие-то вопросы, похитьте свою дочь. Она занимает не последнее место в совете этих захватчиков. «Кстати, вам совсем не жалко, что с вашим помощником сделает мой жених?» Признаюсь честно, на обман решилась не сразу. Можно сказать, в ходе формирования самого вопроса. Даже непонятно, кто из нас двоих удивился больше – я или герцог. Однако это сработало. «И кто же у нас жених?» «Маро». «Ректор?» Приятно удивился мужчина. «Почему приятно?» Улыбка на лице вампира отразилась искренне. Правда, потом быстро пропала. А сам герцог нахмурился, что моментально накинуло его фигуре годиков. Он уже представился не молодым мужчиной, а солидного возраста аристократом. Пусть подобных ему я только на саруре начала встречать, но главным сейчас было не это. Вампир порадовался, заставился, а значит, был с моим приставучим куратором знаком лично. Пара. — деловито спросил Бейкер. — Хотя в отношении ведьм это не имеет значения. Для такой уникальной расы, как твоя, любой может быть парой. Выбирать только фурии. Но намерение, хоть у Моро серьезное, в любви признавался. Разговор с угрозами свернул куда-то не туда. Хмыкнула про себя, больше радуясь такому повороту, чем негодуя из-за него. Еще бы волков от меня оттащил кто-нибудь. Вампир заметил взгляды, которые я бросаю на его четвероногих друзей. Цыкнул. И хищники перестали скалиться, плюхаясь на пузо. Говори, это важно. Я и без тобой это поняла, потому что не нашла ничего лучше, как немного приукрасить. Но не сильно. Что-то подсказывало, что врать не стоит. Не совсем. Признание в лоб я не получала, если вы об этом. Но своим родителям Стайлс меня представил как невесту. Если вам так уж это интересно. Интересно. Нахмурился герцог. Это меняет дело. Весь мир за мной гоняется. Но если еще и к нему присоединиться Стайлз, я не собирался вредить тебе. Просто хотел поговорить. Время после дуэли, где тебе однозначно светило поражение, «Самое прекрасное для конструктивного диалога!» «Не поспоришь!» Немного расслабившись, опустила меч, но стойку не сменила. В любой момент готовя отразить атаку. Не зря меня Жалик мариновал в теле Кетры. Даже сейчас, когда он мне не в силах помочь, явно отвлекшись на раскачку резерва, я кое-что могу. «Что за диалог?» Вампир насупился. «Не надо делать из меня козла отпущения!» Гарпии сами согласились давать кровь. Если бы отказались они, мы бы обратились к другой расе. За эти услуги мы платили очень достойно и силой никого не заставляли. Гарпии сами решали, кто будет участвовать в кровавом обряде. Ни одна из представительниц древней расы Не пострадала при этом. Что началось после падения купола, я понять не могу. Герцог Бейкер возмущенно взмахнул руками. «Все знали, что женщины заперты в Скарлоне под наблюдением горгулей. Никто ничего не предпринимал. А мы буквально содержали их. Даже демоны. И те пользовались лишь услугами общей доступности». Я про детей и способность гарпи их подарить тому, кто хорошо за них заплатит. Из моего герцогства только я один пошел на такой договор. И только потому, что в Мелину влюбился. Она сказала, что вы шантажировали ее, не давали видеться с дочерью. Вампир скривился. Это ложь. Не грубая, но ложь. Дочь я забрал, потому что купол Скарлона плохо влиял на Эвис. Она, как первенец, родилась чистокровной вампиршей. Ей не место было среди гарпий. Что о шантаже? Не было такого. Если только речь не о желании Мелин стать герцогиней. Тут я откровенно признаюсь, сглупил. Мужчина развел руками. Стремления у моей незадачливой возлюбленной были что ни на есть карьерного порядка. Я обиделся. Сказал, что герцогине должна думать о своем народе. А как это возможно, когда жрица Гарпи выйти из-под купола может лишь на пару метров и с условием, что сразу вернется под его защиту обратно? Именно тогда Мелин предложила Гарпи взять донорами. Подумав, я не стал отказываться. Никто бы не отказался. Только предупредил, что прием крови Гарпи. Должен производиться по собственному желанию донора. Все. И теперь я тут. В заброшенных лесах павшего когда-то аскитона. Да, не задача. Я поговорю с... Сведя броби вздохнула. Со всеми, кто принимает решение по вашему вопросу. Донесу объяснение. Думаю, титаны и гарпии не станут зверствовать на ваш счет. Я сама еще привыкаю к новым расам их особенностям и потребностям. Но понимаю, что в случае с вампирами кровь все равно кто-то должен сдавать. Мужчина усмехнулся. «Хорошо поговорили. Невеста, ты толковая фурия». «Спасибо». «Стайлсу привет передавай». «Обязательно. Мне бы только вернуться обратно в ним». «Прости, портал у меня только один. Но есть лошадь». Да и до Академии демонов не так, чтобы далеко. На безребе и рак рыба. Решила я, соглашаюсь на конную прогулку, припоминая все навыки кетры. Расстались мы с вампиром почти что друзьями. Герцог Бейкер долго махал мне вслед, пока я не неслась на его лошади по дороге в указанную им сторону. А меня волновало другое. Где мой жалик? И как долго его не будет? Уже не хотелось ни магии, Не мир воссоединять до целостной формы планеты. Я так привыкла к вечно нудящему наставлению голоса в своей голове, что теперь воцарившаяся тишина сводила меня с ума.